Зогров, Левский, Волчанов, Волков и Крам. Вот он, вот он, завопил Рон, уставившись на Крама во Мниноколь. Гарри, торопясь, настроил свой. Виктор Крам был худым. Темноволосым, с лицом землистого цвета, внушительным крючковатым носом и густыми черными бородами, он походил на большую хищную птицу. С трудом верилось, что ему всего восемнадцать. А сейчас прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную, надсаживался Бегмен. Представляю Коннери, Райан, Трой, Малет. Моран, Куигли и Линч. Семь зеленых вихрей вырвались на поле. Гарри лихорадочно крутил регулятор на боку своего омни и замедлил движение игроков до такой степени, что мог прочитать слова «молния» на каждом помеле и видеть их имена серебром вышитые на спинах а также из самого Египта наш судья, почетный председатель Международной ассоциации Квидича Хасан Мустафа. Маленький и тощий волшебник, совершенно лысый, но зато с усами, которым позавидовал бы даже дядя Вернон, одетый в мантию цвета чистого золота под стать стадиону, вышел на поле. В одной руке он нес солидных размеров плетеную корзину, в другой — метлу. Из-под усов торчал серебряный свисток. Гарри вернул скоростной регулятор омнинокля к норме и внимательно наблюдал, как Мустафа забрался на метлу и откинул крышку корзины. В воздух взвелись четыре шара, малиновый квофл, два черных бладжера и... Гарри увидел его на краткий миг, прежде чем он скрылся из глаз, крошечный крылатый золотой снитч. Пронзительно свистнув, Мустафа взлетел вслед за шарами. — Начинаем! — взвыл Бегман. — Это Малет, Трой, Моран, Димитров. Снова Малет, Трой, Левский, Моран... Такого квидича Гарри еще не видел. Он с такой силой прижимал, а мне глазам, что очки врезались в переносицу. Скорость игроков была невероятной. Охотники перебрасывали друг другу квофл так быстро, что Дегман едва успевал называть их имена. Гарри снова включил замедлитель на своем омнинокле, нажал кнопку Синхронный комментарий и с этой минуты видел все в замедленном темпе. В линзах вспыхивали ярко-лиловые надписи, а шум толпы сотрясал ему барабанные перепонки. «Атакующая схема, голова и ястреба!» — прочитал он, глядя, как три ирландских охотника пролетают плечом к плечу в центре Трой. Чуть впереди Малет и Моран, преодолевая защиту болгар. «Финт Порского!» — загорелся следующий комментарий, когда Трой сделал вид, будто собирался рвануться, что было сил, наверх, отвлекая болгарского охотника Иванову, а сам швырнул квофл вниз». Моран, один из болгарских заговорщиков, волков, поравнявшись с Бладжером, с молодецкого размаха своей небольшой битой, выбил его прямо перед Моран. Та, уклоняясь от Бладжера, взяла круто вниз и выронила квофл, а левский, шедший ниже, подхватил его. Трой! «Открывает счет, взревел Бегман, и стадион задрожал от громоваций и криков восторга. Десять ноль в пользу Ирландии. Что? удивился Гарри, растерянно озираясь сквозь омнинокль. Но ведь левский поймал квофл. Гарри, если ты не будешь смотреть на нормальной скорости, много чего пропустишь. Прокричала Гермиона, приплясывая на месте и махая руками, в то время как Трой делал по полю круг почета. Гарри торопливо взглянул поверх амнинокля и увидел, что лепреконы, наблюдавшие за игрой из-за боковой линии, вновь поднялись в воздух и образовали гигантский мерцающий трелистник. С другой стороны арены на них мрачно смотрели вейлы. Злясь на самого себя, Гарри прокрутил регулятор скорости до обычного режима. Игра возобновилась. Гарри достаточно разбирался в квиддичи, чтобы оценить великолепие ирландских охотников. Они действовали как единое целое и, похоже, читали мысли друг друга, перестраиваясь в воздухе. Розетка на груди Гарри непрерывно выкрикивала их имена. «Трой! Малет! Моран!» В течение десяти минут... Ирландия забила еще дважды, упрочив свое лидерство до 30-0, чем вызвало шквал оглушительного рева и аплодисментов со стороны украшенных зеленым болельщиков. Игра пошла еще быстрее, но стала жестче. Волков и волчанов, болгарские загонщики, лупили по бладжерам со всей свирепостью целя в ирландских охотников и старались помешать им применить их коронные приемы. Два раза болгары были отброшены, но вот, наконец, Иванова сумела прорвать оборону противника, обыграла вратаря Райана и забила первый болгарский гол. «Заткните уши пальцами!» — рявкнул мистер Уизли, когда Вейлы вновь затанцевали, отмечая такую радость. Гарри еще вдобавок закрыл глаза, он хотел сохранить ясное сознание для игры. Спустя несколько секунд он отважился взглянуть на поле, Вейлы уже остановились, и Болгария вновь владела квофлом. — Димитров Левский. — Димитров Иванова? — Вот это да! — кричал Бекман. Сто тысяч волшебников и колдуний затаили дыхание, когда двое ловцов — Крам и Линч — спикировали прямо через кучу охотников на такой скорости, что, казалось, они просто спрыгнули с самолета без парашютов. Гарри следил за их полетом в Амнинокль, пытаясь разглядеть, где же Снитч. «Они разобьются!» — ахнула Гермиона. Она оказалась почти права. В самую последнюю секунду Виктор Крам вышел из пике и отвернул прочь, однако Линч ударился о землю с глухим стуком, слышным по всему стадиону. С ирландских трибун раздался чудовищный стон — — Вот дурачок! — покачал головой мистер Уизли. — Это же был обманный ход Крама! — Тайм-аут! — объявил Бегман. Подождем, пока прибывшие на поле медики обследуют Эйдена Линча. — С ним все будет в порядке. Он только слегка зацепил землю. Чарли успокаивал Джини, которая испуганно высунулась за барьер ложи. Чего Крам, собственно, и добивался? — Гарри поспешно нажал кнопки повтора и синхронного комментария на амнинокли и припал к окулярам. Крам и Линч уже замедленно вновь пикировали на поле, поверх изображения вспыхнул комментарий «Финт Вронского!» «Опасное отвлечение ловца!» Перед ним было лицо Крама, искаженное от напряжения, когда он точно в нужный момент вышел из падения в то время как Линч врезался в покрытие. Гарри понял, Крам вовсе не гнался за Снитчем, он просто хотел заставить Линча последовать за собой. Гарри в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так летал. Можно было подумать, что Краму совсем и не нужна метла. В воздухе он двигался с такой легкостью, будто не нуждался ни в какой поддержке и ничего не весил. Гарри привел Амнинокль в стандартный режим и направил его на Крама. Тот кружил высоко над Линчем, которого приводили в чувство медики со склянками зелий. Гарри сфокусировал картинку на лице Крама, его темные глаза быстро оббегали землю внизу, в ста футах под ним. Пока Линч приходил в себя, Крам, пользуясь случаем, без помех отыскивал Снитч. Наконец Линч поднялся на ноги к буйной радости бурлящих зеленым трибун, уселся на свою молнию и оторвался от земли. Его воскрешение, похоже, вселило в ирландцев второе дыхание. Как только Мустафа дал свисток о продолжении игры, ирландские охотники бросились в бой, демонстрируя немыслимые чудеса мастерства. Пятнадцать минут пролетели в жарких схватках, и Ирландия вырвалась вперед еще на десять голов. Теперь они вели со счетом 130-10, и игра стала откровенно грязной. Когда Малит в очередной раз помчалась к голевым шестам, крепко прижимая к себе квофл, болгарский вратарь Зогров рванулся ей навстречу. Все произошло настолько быстро, что Гарри не успел уловить, но дружный вопль гнева ирландских болельщиков и долгий пронзитный свисток Мустафы возвестили о нарушении правил. Мустафа разбирается с болгарским вратарем относительно нанесения удара. «Запрещенный толчок локтем», — сообщил Дегман, распаленным зрителям. «Так, да, Ирландия пробьет пенальти». Лепреконы, в злости поднявшиеся в воздух, словно рой сверкающих ос, когда Малет была неправильно атакована, теперь слетевшись вместе, образовали слова «Ха-ха-ха». На другой стороне поля при лестнице Вейлы разом вскочили на ноги, яростно распушили волосы и вновь с жаром заплясали. Все Уизли и Гарри, как один, заткнули уши пальцами, но Гермиона, которую все это не задевало, вскоре подергала Гарри за руку. Он повернулся к ней, и она нетерпеливо вытащила его пальцы из ушей, покатываясь со смехом. — Ты посмотри на судью! — Гарри посмотрел вниз на поле. — Хасан Мустафа приземлился прямо перед танцующими вейлами и вытворял действительно что-то очень странное, картинно напрягал мышцы и взволнованно разглаживал усы. — Так, это уж чересчур, — заявил Бегман, хотя в его голосе звучало изрядное веселье. — Кто-нибудь, тряхните судью! Врач-волшебник, заткнув пальцами уши, стремглав промчался через поле и с силой пнул Мустафу в голень. Судья как будто пришел в себя, во мненокль, Гарри видел, что он выглядит до крайней степени смущенным и что-то кричит на девушек, которые прервали танец и всем своим видом выражают негодование. Если я не слишком ошибаюсь... «Мустафа, как ни странно, пытается удалить с поля талисманы болгарской команды», — комментировал Бегман. «Такого мы еще не видели». «Ох, это может принять плохой оборот», —